Глава 17. Пробираясь до калитки, полем вдоль межи, Дженни вымокла до нитки вечером в оржи. Очень холодно, девчонки, бьёт девчонку дрожь, замочила все юбчонки, идя через рожь. Роберт Бёрнс. На следующее утро Ричард предпринял очередную безуспешную попытку добраться до моего тела. То есть, по-хорошему уговорить меня отдать супружеский долг. Он пригласил меня на завтрак в саду, видимо, считал, что это романтично. И я проникнусь его усилиями и всё прощу. И сразу в спальню побегу. Аж два раза, да. Я в очередном скромном домашнем платье с удовольствием вышла в сад. Вдохнула свежего воздуха полной грудью, уселась за накрытый стол, открыла рот и начала есть. Я ела всё. что лежало на тарелках. Ела и не стесняла своего аппетита. Ела и думала о том, что повар здесь просто волшебник, готовит невероятно вкусно. В общем, я ела. Да. И мне было глубоко фиолетово, каким взглядом на меня смотрит один чешуйчатый гад. А ты что не ешь? Похлопала я ресничками с намёком, рассматривая наложенную на тарелке Ричарда еду. Если нет аппетита или что-то не нравится, я могу хоть сейчас съесть за тебя. Ричард недовольно сверкнул глазами, буркнул что-то нечленораздельное, передвинул к себе тарелку и начал активно работать челюстями. Я только хмыкнула про себя: "Вот же посмотрите, какой жадина. Лишнюю порцию еды же не пожалел. Рядом с таким мужиньком и от голода помереть можно". Еда наконец-то закончилась, я наелась и удовлетворённо улыбнулась. Сытая, я ощущала себя практически счастливой. Спасибо за завтрак на свежем воздухе. Снова затрепетала я ресничками. Всё было очень вкусно. Тебе дай возможность, и сожрёшь здесь всё, прочитала я в глазах Ричарда. Но вслух он произнёс совсем другое. Не хочешь прогуляться, если сможешь встать после съеденного, появилось у него во взгляде. Я, конечно, предложение приняла и встала, легко так встала на зло всяким гадам. Где будем гулять? ослепительно улыбнулась я. В постели, ответил Ричард взглядом. Естественно, я намёк проигнорировала. Пусть сначала справку о здоровье принесёт, а потом пытается в постель укладывать. Тоже мне, бабник нашёлся. Так что мы медленно, неспешно, а главное, молча пошли по одной из аллей. Я наслаждалась свежим воздухом, ароматами разнообразных цветов и тишиной, и надеялась, что у Ричарда хватит ума молчать до конца прогулки. А ещё лучше до конца нашей совместной жизни. Конечно же, не хватило. Не с моим счастьем. По традициям драконов, ты должна быть коронована как жена императора через 2-3 дня после бала. Просветил меня Ричард, разорвав столь желанную тишину. Мы шли по очередной аллее, скрытой от любопытных глаз густой листвой почему-то синего цвета. С тех пор к тебе будут обращаться Ваше Величество, и почёсти тебе будут воздавать как императрице. Но наш брак при этом должен стать реальностью. Иначе боги не дадут свое благословение, и коронация не состоится. Пф, нашел чем напугать. Боги не дадут свое благословение. Ну и что? Проживу и без него. Мне и принцессой очень даже неплохо живется. Справку принесешь? Иронично спросила я, уже предугадывая реакцию. Женщина. В голосе Ричарда послышались нотки раздражительности. Не доводи. Я? Мне даже притворяться не пришлось, я действительно была изумлена. Я довожу? Так это не я меня, любовниц, как перчатки. Откуда я знаю, какая у вас медицина? Я знаешь ли, не желаю помереть в отцвете лет от соромной болезни. Договаривала я в пустоту. Ричард позорно сбежал куда-то порталом. Вот он, супрук во всей его красе. Тьют, что не по его, или психует, или сбегает, чтоб ответку от амулета не словить. И хоть бы раз на нормальный диалог решился, адекватно поговорил бы со мной. Нет же, мы самые умные и самые гордые. Слушайся жена приказа своего венценосного супруга, подчиняйся каждому его слову. А вот фигу. Мысленно махнув рукой на излишне самоуверенного Ричарда, я продолжила прогулку. В желанной тишине, да. Дышала свежим воздухом, укрепляла мышцы ног, в общем, сплошная польза. И в отличие от Ричарда, До своей спальни дошла пешком, ни разу не запнувшись и не споткнувшись, кстати. Там я вызвала служанку, приказала принести еду, плотно пополдничила и переоделась в новое домашнее платье. Через полчаса должен был появиться учитель магии на первое практическое занятие, и мне было очень, очень интересно. Завещание он успел написать Впрочем, сам учитель магии смотрел на жизнь и наши занятия вполне оптимистично и не собирался думать о преждевременной кончине. Он появился вовремя, поклонился мне и сразу же открыл портал на хорошо защищённый полигон. Именно там мы и должны были заниматься практикой.